кто такой Альфонс. Верка, которая еще продолжала трясти от пережитого, мучительно напрягала память. «Где-то я, кажется, про Альфонса уже слышала». Только подходя к зданию военкомата, где ныне располагалась комендатура, Верка вспомнила, что Альфонсом заглазно называли начальника личной охраны Плешакова Бориса Мирошкина, известного Талашевского лавелласа и драчуна. Кличку эту он получил еще в пору своей беззаботной юности за то, что любил и умел одалживать деньги у знакомых и малознакомых женщин. Без задачи, естественно. Даже верки он до сих пор был должен четвертную. Сумму в свое время весьма немалую. В приемной комендатуры на длинной садовой скамейке сидело не меньше десятка задержанных. В большинстве своем расхристанных и избитых. Если кто-нибудь начинал вдруг требовать справедливости и возмущаться беззаконием, его быстро успокаивала молодец с дубинкой, разгуливавшей вдоль скамейки. Верку и Колокольцева усадили раздельно, после чего патрульные отправились на доклад к начальству. Впрочем, младший из них почти сразу же вернулся и кивком головы позвал за собой бывшего морского волка. Верка страсть как не любил вот таких казенных помещений, внешне скучных и неухоженных а по сути своей страшных, где человек вмиг теряет все данные ему от рождения права и без чужого соизволения не может ни глотка воды сделать, ни глаз смежить, не нужно усправить. Как бы в доказательство этого тягостного для всей свободолюбивой натуры тезиса, молодец с дубинкой остановился напротив Верки и хрипло рявкнул. «Прямо сидеть, руки на колени. Развалилась, понимаешь, как дома на печке». Задержанных одного за другим уводили по скрипучей лестнице на второй этаж, но никто из них ещё не вернулся назад. Вещи, оставшиеся после них на скамейке и под скамейкой, охранник небрежно швырял в обшарпанный платяной шкаф. «Как же они потом разберутся?» – удивилась про себя Верка. «Поди распознай в этой куче, где чай-мешок или сумка». «Ты чего на меня косишься, лохудра?» – охранник перехватил её взгляд. «В стенку смотри!» «Если ослепнуть не хочешь!» В другой обстановке Верка нашла бы, что ответить этому наглецу. Но тут уж пришлось послушно уставиться во штукатуренную стену, исцарапанную поэтическими, прозаическими и идеографическими откровениями её товарищей и подруг по несчастью. Верка уже дошла до изречения достойного самого Спинозы. «Жить трудно, зато умирать легко», как по лестнице загремели вниз сапоги сразу нескольких человек. В приемную спустились Колокольцев и оба патрульных. Двое последних выглядели еще более хмуро, чем час назад, и на Верку старались не смотреть. «Имущество-то мое верните!» — сказал Колокольцев хихидно скалясь. Старший из патрульных молча достал нож и вернул его хозяину. Причем у Верки создалось впечатление, что с куда большим удовольствием он загнал бы этот нож Колокольцеву в пузо. «Все?» — спросил он затем. «Пока все», — ответил Колокольцев жизнерадостно. «Если вдруг каши дармовой или чего другого захочется, приходите на рынок. Накормлю, так и быть!» «Я лучше собачье дерьмо жрать буду, чем твою кашу. Для здоровья полезней», — ответил патрульный и покосился наверху. «А ты наверх иди, к коменданту. Мой напарник проводит». За время, пока они не виделись, Альфонс разительно изменился, и сейчас заслуживал уже совсем другой клички. Борово, например. Его некогда смазливая рожа была теперь серой и отечной, как набрягшие водой глыбы суглинка. А интересные кудри сохранились только за ушами. В конце и начале каждой фразы он издавал короткий сипящий звук, словно ему не хватало воздуха даже для такого пустячного дела. На то, что Альфонс не опознает её, Верка не надеялась и решила вести себя по обстоятельствам. Первым делом она сдержанно поздоровалась и осталась скромно стоять посреди кабинета, поскольку единственный стул в нём занимало грузное тело коменданта. «Как дележки?» – спросил тот таким тоном, будто они расстались только вчера. «Помаленьку», – ответила Верка. «Каким ветром к нам занесло?» «Попутным». Раньше твои ветры мимо Талашевска доли. Почему же? бывало я здесь и неоднократно. Это нам известно. Только раньше ты всё больше в компании любила околачиваться. Где дружбаны-то твои? Кого вы в виду имеете? У меня друзей много. Вроде бы и вы среди них когда-то числились. Дорочку из себя не строй. Альфонс ногтем поскрёб крышку стола. «Я про Зяблика спрашиваю. Про Смыкова. Про нехристе вашего». То, что Альфонс, по-видимому, ничего не знал о Цыпфе и Лилечке, было уже хорошим знаком. Если верки, что-то могло вменяться сейчас в вину, то только прошлые делишки, давно потерявшие свою актуальность. Да и не такие уж и громкие. «Нехресь ваш погиб в чужих краях. А Смыкова и Зяблика я сама давно не видела. Говорят, они Эдем ушли искать». «Какой такой дем Альфонс смотрел в стол, и нельзя было понять, он действительно ничего не знает об этой стране, давно интересовавшей агелов, или просто притворяется. «Земной рай. Благословенная страна, где нет ни болезни, ни горя. Якобы в ней побывал Сарычев, впоследствии в безвести пропавший». «А тогда почему ты вместе с друзьями не ушла в благословенную страну?» «Ерунда всё это. Сказки. Да и не девчонка я, чтобы по свету без толку шастать. Пора к какому-нибудь берегу прибиваться». «Говоришь, складно. Да верится с трудом. Чтоб ты своих сердечных приятелей вот просто так бросила. Не ты ли вместе с бандитами на Степняков и Костильцев ходила? О ваших подвигах легенды рассказывали». «Что было, то было». Я за отчину сражалась. Хм, патриотка, значит. Да только все истинные патриоты остались верны Плешакову. Забыла разве, кто у нас законный глава государства? Пропали вы все, неизвестно куда. Столько времени ни слуху, ни духу. А ты, небось, плакала о нас? Н не то чтобы плакала, но и не забывала. Вспоминала всегда. Колокольца, вот и почему прицепилась? Похоже, что предварительная беседа закончилась и начинается настоящий допрос. Верка к такому обороту дела была давно готова и очень натурально удивилась. К кому? Ну, к этому, который здесь сейчас был. Ты его еще за лапу зубами тяпнула. Он сам ко мне первый прицепился. Я его первый раз в жизни вижу. Тоже мне, герой-любовник. Чуть не задушил. «Брось!» Колокольцеву бабу дал лампочки. Он, между прочим, весьма интересный инвалид. Служил на флоте и однажды вместе с палубной командой травил с берега стальной трос. Между ног, естественно, травили, чтобы удобнее было. Колокольцев крайним стоял, ну и лопнул канат по неизвестной причине. А тот стальной ёршик, что у него на конце образовался, и прошёлся Колокольцеву по яйцам, «Представляешь?» «Подумаешь, удивили. никогда на скорой помощи работала и не такое видела. То мужик бабе промежность разорвет, то баба мужику мошонку откусит». «Но это я так, к слову!» Альфонс уставился на неё в упор. «Колокольцев в нашем деле человек не последний, и уже ни одного предателя на чистую воду вывел. Вот и я думаю, может и ты того же поле Ягодка, а?» «Как хотите, так и думайте». Верка сделала обиженное лицо. «Если ловить предателей, так и ловить себе на здоровье. А на невинных людях нечего отыгрываться». «Ладно, не строй из себя эту самую. Сама знаешь кого». Поморщился Альфонс, но на этот раз грубить почему-то не решившийся. «Лучше ответь. Ты Дон стебана знаешь?» «Лично не знаю, но слыхать слыхала». Верка сразу насторожилась, хотя вида старалась не подавать. Так вот, это курва иноземная, как прыщ тут у нас сидит. Окопался возле станции Воронки. Там когда-то предатели народных интересов территорию для Кастильской миссии выделили. Мало того, что сам воду мутит, так и всякую здешнюю сволочь под своё крылышко принимает. Ну и мы, естественно, в осаду его взяли. План хитрый. Дружки Дона и стебана который из местных, его, понятное дело, в беде не оставят. Соберутся кучи и пойдут на прорыв блокады. Вот тут-то мы их всех и накроем. А сигнал нам они сами подадут. Знаешь, каким образом? Альфонс, прищурившись, смотрел на Верку, ожидая ее реакции. Мне-то какое дело? Она демонстративно уставилась в потолок. Хмм. «Это хорошо, что тебе до вражеских происков дела нет. Но ты всё же послушай, что я скажу. Кое-кто из наших недоброжелателей считает Колокольцева своим агентом. Ему поручено перед самым налётом на воронке поднять в Талашевске заваруху, чтобы, значит, отвлечь наши главные силы. Мы сейчас как раз и ожидаем посланца с той стороны. Это не ты случайно?» «Случайно, не я». Всем своим поведением Верка старалась показать, что принимает слова коменданта за дурацкий розыгрыш. «А чем докажешь?» «Здравствуйте! Почему это я должна доказывать собственную невиновность? Лучше вы мою вину докажите!» «Ну это просто. Никаких проблем. Стоит мне захотеть, и через час ты признаешься в чём угодно». И в связях с анархистами, и в пособничестве инквизиции, и в принадлежности к тракам. Да я про этих траков никогда даже и не слышала. А это те, кто за Талашевский трактат горой стоят. За документик, между прочим, незаконный и провокационный. Небось и сама под ним когда-то расписалась. Я в последний раз в ведомости на аванс расписалась. Ещё в те времена, когда солнышко на небе светило. «Ты попусту не возмущайся. Береги нервы. Лучше оцени, какую мы западню врагам устроили. Ловко, а?» Что могла сказать ему на это Верка, вместе с ближними и дальними своими, сама угодившая однажды в жуткую западню, даже приблизительных размеров которой никто до сих пор определить не мог. За зяблика, собиравшегося в на воронке, она не боялась. Тот и не с таких переделок ужом выворачивался». А бациллу, вольно или невольно подставившую её провокатору, жалеть было вообще не за что. Конечно, опять заговорят стволы, опять прольётся кровь и опять люди, родившиеся на одной земле, будут старательно загонять друг друга в эту землю. Но разве такое случается в первый или последний раз? Когда у тебя самой на шее удавка затягивается, тут уж не до чужой беды. Равнодушно глядя в пространство, она сказала. «Слушайте, не путайте меня в свои дела». Бейтесь, грызитесь, а я устала. Все, хочу тихо сидеть, как мышь под веником. Талашевский тихо сидеть не получится. Мы тут мышей очень сильно гоняем. Другое место надо было для тихой жизни выбирать. Я сюда потому пришла, что к Плешакову хочу вернуться. Он муж мой. Верка и сама не знала, почему вдруг брякнуло такое. От её слов опешил даже видавший разные виды и наслушавшийся всякого бреда Альфонс. «Ну ты даёшь, милый моя! Таких мужей у тебя знаешь, сколько было?» «Во!» – он растопырил пальцы на обеих руках. «Столько ещё десять раз постолько!» «Может быть, но это всё равно чуть поменьше, чем у тебя в своё время невест числилось. Не надо моих мужиков считать!» Я сюда по доброй воле пришла, и от своих планов не отступлюсь. Интересный ты, как говорится, чудачка. Думаешь, вот пришла ты сюда, в Талашевск, и сразу в постель к Плешакову ляжешь? Пусть он сам решает. Вы только доложите. Легко сказать, доложите. Во-первых, болен он сейчас. Вот, вот что главное. Она уперла в Альфонса палец словно улечала его в каких-то тайных грехах. «Мне про его болезни все досконально известно. Я сюда для того и явилась, чтобы вылечить». Альфонс опешил во второй раз, да так, что на несколько мгновений даже дара речи лишился. Тут дверь, не та, в которую ввели Верку, а другая, расположенная напротив, резко распахнулась. Из нее выглянул человек в резиновом фартуке, явно оторванный от какой-то важной работы и очень этим раздраженной. «Долго еще ждать?» – нетерпеливо осведомился он и только после этого мельком глянул наверху. «Простой у нас. Эту что ли забирать?» «Кто тебя звал?» – Альфонс саданул кулаком по столу. Пошёл вон!» «Ну как скажешь. Мы сегодня уже и так переработали. Контора закрывается. А с этой клиенткой делай что хочешь». Недовольно проворчал человек в фартуке и так хлопнул дверью, что пауки, дремавшие в паутине, разбежались по тёмным углам. Альфонс с неожиданной прытью вскочил, приоткрыл вторую дверь ровно настолько, чтобы просунуть в неё голову и крикнул разобиженному работяге. «Ты эти номера брось! В другом месте будешь психовать! Я пока занят! И смотри, чтобы без моего разрешения никто не расходился! В случае чего личность тебя взыщу!» Какой ответ получил Альфонс, Верка не расслышала. Но внизу что-то загромыхало и загудело, словно железный лом пошёл гулять по бетонным стенам. «Работнички, чтобы вас мухи ели!» просипел Альфонс, возвращаясь на место. Не то от волнения, не то от чрезмерных физических усилий, его дыхание окончательно разладилось, и он разевал рот, как попавшая в замор рыба. «Прямо скажу, озадачила ты меня!» Даже и не знаю, как тут быть. «Неужели вы Плешакову здоровья не желаете?» Не то, чтобы Верка перешла в атаку, но первый выпад был уже сделан. «Не верю я тебе, понимаешь? Не такие специалисты, как ты, его лечить пробовали. А тем более где-то раньше была, когда его приступы в бараний рог гнули. Помню я, чем ты ему помогала. Горячим молоком и холодными компрессами». «Нет уж, поздно. Иди ты лучше туда, куда и все!» Он стал приподниматься за столом. «А куда это у вас все идут?» «Будто ты не догадываешься. Время сейчас сама знаешь какое. Миндальничать с врагами невозможно. Учила ведь в школе про революционный террор». «Вот почему они в приёмной личные вещи как попало сваливают», догадалась Верка. «Не понадобится они больше хозяевам». Она в ужасе оглянулась, но на той двери, что находилась за её спиной, внутренняя ручка отсутствовала, совсем как в палате для буйных психов. Альфонс, между тем, уже подбирался к другим дверям, за которыми ничего хорошего её ожидать не могло. «Подождите!» – крикнула Верка, бросаясь к коменданту. «Вы что, расстрелять меня хотите?» «Как же, наберёшься на вас патронов! Подручными средствами обходимся!» Некоторым глотку приходится резать, а тебе и обухом по голове сойдет. Выполните мою последнюю просьбу. Не надо обухом. Хотите вены мне перережьте, хотите кишки выпустите, но только чтобы я в сознании осталась. Вот тогда сами убедитесь, как мое лекарство действует. Уже через день на ноги встану. Поверьте, я помочь хочу Плешакову. А после него, даст бог, я и вас от всех болячек вылечу. Ты это что? Серьёзно? Рука Альфонса, уже готовая приоткрыть дверь, ведущая на тот свет, с краткой остановкой на бойне, замерла в нерешительности. Или так смерти боишься, что согласно перед ней ещё чуток помучаться? Я правоту свою хочу доказать, понимаете? Моё лекарство только мёртвому не поможет. А если кто дышит и немного соображает, так его от любой хвори, от любой раны исцелить можно. «Что же это за лекарство такое? Покажи!» Верка всё же смогла заинтриговать Альфонса. «Нет!» Она отшатнулась. «А вдруг вы его себе присвоите? Да только это всё бестолку будет. Как им пользоваться одна, я знаю». «Будь по-твоему, ты сама этого захотела».